750. -е. Матерь Агни-йоги Трудно понять и усвоить, что мысль переживает тело. Но, однако, это действительно так. Принятая когда-то в сознании мысль и пережитая сильно может забыться мозгом. Но мозг умрет, а мысль останется с духом, будет продолжать жить, воздействие на него. Также останутся активными и все выявления и привычки астрала, то есть человек, оставляет тело, остается обладателем всех своих накоплений, наслоений и нагромождений. Вот почему учение указует на то, что багаж, забираемый собою в надземный должен быть тщательно проверен и осмотрен, чтобы не взять с собой ничего лишнего, ненужного и отягощающего. Правильно, многие смотрят на смерть как на освобождение. На освобождение от тела и всего того, что необходимо для его жизни. Только тогда будет освобождение, когда и весь прочий багаж осмотрен, очищен от всякого ссора, грязи, лохмотьев и разного тряпья. Много заразного, вредного и неочищенного, берут с собой люди в мир тонкий. А там освобождение от этого хлама очень болезненно и длительно, и не всегда удается, если груз слишком тяжел. Лучше от него освободиться заранее, до перехода великих границ.